но тем сильнее было впечатление от перемены в нем, замеченной Иоганной в начале свидания. У нее было обязательство в жизни, во что бы то ни стало добиться освобождения Мартина Крюгера. Иоганна и не пыталась скрыть от себя, что порою, даже часто, оно ее тяготило. Заключенный Крюгер перестал быть живым человеком, стал бесплотным, отвлеченным понятием, Теперь он снова ожил для нее, вошел в ее внутренний мир, обновленный, незабываемый. Незабываемый? А где тот порывистый, сумасбродный молодой человек былых лет? Где тихий мужчина в серо-коричневой одежде? Иоганна была полна доброй и крепкой дружеской приязни к новому Мартину, твердо решила быть с ним заодно, незабываемой. Помимо ее воли перед ней возникло его лицо, таким оно было перед концом свидания. Жадно вожделеюще, и оно взволновало ее, вызвало ответное вожделение. Придется ли ей когда-нибудь опять путешествовать с Мартином, спать с ним? Она отогнала от себя это лицо. Сквозь стук колес услышала его спокойные слова, полные твердой уверенности, что уже... Очень скоро над ним снова будет свободное небо. Все равно она должна была говорить с ним нежнее, влить в него силы. Иоганна злилась на себя за душевную апатию, несобранность. Как мало она сказала. Времени было в обрез. Она не находила нужных слов, ловила, но не могла поймать. Теперь уж она ему напишет. Напишет так, что слова не иссохнут в дороге. И тут же начала сочинять это письмо, и так погрузилась в себя, что соседи по купе стали недоуменно поглядывать на нее. В эту ночь, под самое утро, Иоганна проснулась от крепкого, каменного сна. С таким ощущением точно кто-то дотронулся до нее. В комнате не видно было низги, Иоганна не понимала, где она. Лежала в абсолютной пустоте, в пустоте мироздания. Ее внезапно бросили в эту огромность, тьму, пустоту. Она одна, безымянная, разобщенная даже с собою, беспамятная, бесчувственная. Безответственная, закинутая в неведомый мир, заново в нем рожденная. Она знала, что о пространстве и времени создано много философских теорий, но сейчас они не могли бы ей помочь. Она была полностью предоставлена самой себе, полностью свободна. От такой свободы ее бросило в дрожь. Она с ужасом почувствовала, что поток ее жизни прервался, Так, встретившись с препятствиями, река уже не катит воды вперед, а разбивается на множество рукавов. Великое изумление сменил всепоглощающий страх. Нежданно ей приходится брать в руки собственную судьбу и все решать самой, без поддержки, в полном одиночестве. Она распахнула окно. Внизу простиралась пустынная, залитая электричеством набережная, плескалась река, и Аганна жадно вдохнула воздух, уже по-утреннему свежий. Она больше не личинка. Ей во владение дана новая жизнь. Прошлого словно не бывало. Оно ни к чему не обязывало, но и не давало никаких прав ни ей самой, ни другим на нее. Теперь только... От Иоганны зависело, начать ли борьбу за Мартина. Выбор был за ней. Она выбрала. Выбрала борьбу. Когда расцвело, она оделась, по утренним необычно пустынным улицам прошла через весь город, миновала его, увидела непритязательную купальню. Появился старик-сторож, отпер ей дверь. Словно это купальня и была целью ее дальней прогулки. Иоганна вошла в нее, натянула взятый на прокат выгоревший купальный костюм, выплыла на середину быстрой прохладной реки, и никогда не приходила в голову вкладывать в свои поступки символический смысл. Не раздумывая, зачем и почему, она смыла с себя в изоре прежнюю Иоганну. Накрапывала, Утро дышало прохладой, она была одна.